BC 50 1617 по мнению историка Дэвида Юма и не его одного заслужил звание великого человека в большей степени, чем любой шотландец когда-либо появлявшийся на свет. Не зная 400 лет назад появился в свет его описание удивительных таблиц логарифмов 1614. Ровно 300 лет назад в 1703 году таблицы логарифмов впервые были опубликованы в России с участием из исследовательством математиков навигацких школ учителей Андрея Хархерсона, Степана Гвина и Леонтия Магницкого. Значение математического творчества великого шотландского учёного Джона Непера трудно переоценить. Пишут его современные географы Гутер и Поголнов. Если бы он оставил после себя только работы по сферической тригонометрии или только способ перемножения на предложенных им палочках тоже одно это сделало бы его заметной фигурой в математике XVI-XVII столетий. Изобретением логарифмов Непер р ввёл в математику новые функциональные зависимости, а вообще в понятие отношения. Однако и это ничто по сравнению с тем глубоким переворотом, который его труды произвели в методах вычислений. Идея Сведение сложных операций к более простым оставалось непревзойденным средством упрощения вычислений в течение последующих столетий. Изобретение логарифмов не только облегчило жизнь многим сотням вычислителей, но и оказало непосредственное влияние на формирование физической картины мира, созданной гением Ньютона. Эта картина в значительной степени основывалась на вычислениях Иоганна Кеплера, которые вряд ли могли быть выполнены, если бы не изобретение логарифмов. Его именем названа единица логарифмической относительной величины, применяемая в основном при измерениях ослабления, затухания электрических сигналов в линиях связи один напер. 8 шестьсот восемьдесят шесть тысячных децибел. Неперов натуральный логарифм, Неперво число число Е, основание натуральных логарифмов, Одинбургский Неперовский технический колледж и так далее и тому подобное. Логарифмическим таблицами и логарифмической линейкой в детстве, в школе, Пользовался каждый из нас, многие читатели-инженеры не расстаются с ними всю жизнь. Но в то время, как история Марии Стюарт и Босуэла неустанно тиражируется на страницах массовых изданий, о третьем герое нашей истории на русском языке существует лишь брошюра и монография, соответственно, 1894 года. 1980-х -го годов, издание, давно ставшее в библиографической редкости. А зря жизнь его по увлекательности поспорит с приключенческим романом, любителями мистики и эзотерики тоже есть чем тут поживиться. Ореол загадочности окружает фигуру Джона Неппера, шотландского барона, владельца замка Мерчи Стоунблис Эдинбурга, пишут те же авторы. Он родился и жил в жестокий век, в нищей стране, опустошаемой религиозными войнами и междоусобицами знати. Он не искал приключений, как всякий ученый, всю жизнь он стремился к одному – спокойной упорядоченной размеренной жизни, посвящённой научным занятиям. Не его вина, что через его мирные помести маршировали армии, и мушкетной пулей, и пушичной ядра